«Храни тебя Бог, Марио», — сказал я. Марио ничего не ответил. Все прошло очень спокойно, очень тихо. Соскоревели себя так, словно нечто подобное происходит каждый день. В котором решением присяжных был признан виновным. Глава 6 И вот Марио увезли в тюрьму, а мать вернулась обратно на ферму. Припоминаю, как меня удивило, что Марио арестовали за убийство. Просто не верилось. Таких приятных ребят, как он, нечасто встретишь. Но это только тогда я не мог поверить. Теперь-то я знаю, что можно быть очень приятным человеком и заодно убийцей. Никто никогда ни с одной девушкой не был так мил, как я с Глорией. Но наступил момент... И я выстрелил и убил ее. Так что, как видите, быть приятным и милым вовсе не означает. Матти автоматически дисквалифицировали, раз врач запретил ей продолжать состязание. Сказали, что если она станет танцевать дальше, то повредит какие-то там органы и никогда не сможет иметь детей. Глория говорила мне, что та ужасно скандалила, обзывала доктора по-всякому и отказывалась уезжать. Но все-таки уехала. Пришлось. Ее просто взяли за горло. И теперь ее партнер Кит Кам объединился с Джеки. Правилами это дозволялось. Одному можно было танцевать лишь 24 часа. Но если за это время не подберешь партнера, тебя... дисквалифицировали. Кит ы Джеки были рады р а д ё ш е н ь к и что у них составилась пара, по крайней мере, так казалось. а п о т е р и Марио Джеки особенно не тужило. Для неё он был партнёром, и только... Кит же просто сиял, полагая, что сглаз с него, как рукой сняла. «Теперь они вполне могут выиграть», вздохнула Глория. «Они сильны, как лошади». Эта девка из Алабамы вскормлена кукурузой. Смотри, какой зад. Бьюсь об заклад. Она тут продержится хоть полгода. «Я бы скорее поставил на Джеймса и Руби», — возразил я. «После всего того, что было? А при чем здесь это? Кстати, а что насчет нас? У нас ведь есть шанс выиграть, я прав? Думаешь? Ну... «Зато не похоже, что ты так думаешь», — огрызнулся я. Она покачала головой, но ничего не ответила. «Чем дальше, тем больше я жду, когда, наконец, сдохну», — вдруг сказала она. Вот мы и снова дошли до этой темы. С Глорией можно было разговаривать о чем угодно, но все наши разговоры она всегда сводила к одному и тому же. «С тобой можно вообще говорить хоть о чем-нибудь?» — Чтобы ты не вспоминала о своем желании умереть. — Нельзя, — отрезала она. — Тогда я сдаюсь. Кто-то сделал радио потише. Музыка наконец-то стала похожа на музыку. Радио звучало непрерывно весь день, оркестр появлялся только вечером. — Дамы и господа, — сказал р о к и в микрофон, — имею честь сообщить вам, что к нам обратились две фирмы, желающие стать спонсорами двух пар. «Косметический салон «Помпадур» с «Авеню Б-415» берет под свою опеку пару номер 13, Джеймса и Руби Бейтс. Прошу выразить нашу благодарность косметическому салону «Помпадур» «Авеню Б-415» аплодисментами, дамы и господа. И вы тоже, ребята!» Все захлопали. «Вторая пара, получающая спонсора», — продолжал р о к и Это пара номер 24, Педро Артега и Лилиан Бекон. Их будет опекать фирма «Пасифик Гараж» из Монта-Моники, океан Уоквей, 11-341. Снова все зааплодировали. — Дамы и господа, — не унимался Рокки, — наши замечательные ребята заслуживают гораздо большего числа спонсоров. Поговорите со своими друзьями, дамы и господа, отыщите покровителей для всех участников марафона. Взгляните на них. После 242 часов непрерывного движения они свежи, как огурчики. Попрошу аплодисментов для наших замечательных ребят, дамы и господа. Послышались редкие хлопки.